Глава шестая. Вскрипнули по паркету стулья. Студентки поднялись с колен и повернулись, ожидая, когда преподаватели выйдут из столовой после утренней молитвы. Люсьи, став временным преподавателем, сочла своим долгом присутствовать на этой церемонии восемь сорок пять, не позволив себе, как раньше, когда она не входила в штат педагогов, завтракать в постели. Поэтому последние пять минут она созерцала ряды коленопреклоненных студенток, поражаясь индивидуальности их ног. Одеты в этот ранний час все были одинаковы, и все головы были смиренно опущены на руки. Но мисс Пимса учла, что ноги так же легко узнаваемы, как и лица. Вот они, упрямые ноги, легкомысленные ноги, аккуратные ноги, скучные ноги, неопределённые ноги. И достаточно было увидеть поворот голени и кусочек лодыжки, чтобы сказать, чьи это: Дейкерс, Инес, Роуз или Бо. Элегантные ноги в конце первого ряда принадлежали Натарт. Значит, монахини не возражали, чтобы их подопечная слушала англиканские молитвы. А эти, похоже, на палки. Ноги Кэмбл, а эти? Аминь, проникновенно произнесла Генриэта. Аминь, отозвали студентки Лэйша и поднялись с колен. Люси вышла вместе с другими преподавателями. Зайди и подожди немного, я только разберу утреннюю почту, сказала Генриэта, а потом вместе пойдём в гимнастический зал.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 Что-то вроде женского Итона. Я училась в Арлингхерсте, и этим все было сказано. Люси на минуту отвлеклась от передавицы телеграф и подумала, что если лакомый кусочек сообщения, которого ждала Генри, это был Арлингхерстом, то это и правда могло вызвать переполох среди заинтересованных старших. Она уже готова была спросить не Арлинг Херст ли был тем самым лакомым кусочком, но передумала. А часть её остановила присутствие маленькой секретарши, но скорее, пожалуй, выражение лица Генриеты. У Генриеты как ни странно был какой-то насторожённый, даже немного виноватый вид, как у человека, который к чему-то готовится. "Ну и ладно", решила Люси. "Если она не хочет ни с кем делиться своей тайной, пусть. Не буду портить ей удовольствие".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 Вот самый знаменитый предмет в колледже, проговорила она. Это наш полишос. Он известен повсюду, вплоть до Новой Зеландии, под названием нетерпищий. Nature's abhorrence, то, чего не терпит природа, в переводе с английского. А что он не терпит, спросила Люси. Его раньше называли нетерпищий пыли, а потом сократили до нетерпищего. Помнишь фразу, которую учат в школе? Природа не терпит пустоты. Дженветта ещё чуть-чуть задержала взгляд на устрашающем предмете, явно любуясь им. Нам пришлось заплатить за него огромные деньги, но он стоит того. Как бы хорошо раньше не убирали зал, в нём всё равно оставались следы пыли, студентки ногами взметали её в воздух, и она, конечно, всасывалась в дыхательные пути. Результатом бывал катар. Не по головное, естественно, но во всякое время, летом и зимой, у той или другой студентки обязательно случался приступ катара. Вот предшественница доктора Найт и предположила, что причиной таму невидимой пыли. Она была права. Как только мы истратя в колоссальную сумму денег приобрели нетерпещего катары прекратились, и добавила она весело: "В конце концов это принесло экономию, поскольку теперь зал пылесосит Джинди, садовник, и нам не надо платить уборщицам". Когда они дошли до верха лестницы, Люси перегнулась через перила и посмотрела в пролёт. "Знаешь, он мне почему-то не нравится". Мне кажется, им удали очень правильное название. В нём есть что-то отталкивающее. Он невероятно мощный, и им очень легко работать. Каждое утро уборка занимает уджите примерно минут 20, и после этого остаётся, как он сам говорит, одна арматура. Он очень гордится нетерпещим, ухаживает за ним, как будто это живое существо. Генри это открыла дверь на верхней площадке лестницы, и они вошли на галерею.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 На полу каждая сама по себе занимались старшие. Они разминались, повторяли упражнения, критиковали друг друга, а в короткие минуты приступов весели просто валяли дурака. "Они ничего не имеют против зрителей", спросила Люся, когда они уселись. "Они привыкли. Редко какой день обходится без визитёров". "А что находится под галереей? На что они всё время смотрят?" "На самих себя", ответила Генриэта Куртка. "Вся стена под галереей сплошное длинное зеркало".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 Он назвал свою лекцию Вера или сознание управляет материей, а говорил он о Лурде или о Куэ. Хасселт, южноафриканец с плоским, как на картинах примитивистов лицом, сжимала лодыжки Инес, стоявшей на руках. "Опирайтесь на руки, мисс Инес", проговорила Хасселт, пародируя шведский акцент. Это явно была цитата из Фрейда. Инес же смеялась и упала. Глядя на них, раскрасневшихся, улыбающихся, первый раз я вижу Мэри Инос улыбающуюся. Люся подумала, насколько лица этих двух не подходят к здесь ней обстановке. Лицо Хасселт гармонировало бы с синим одеянием Мадонны, и пусть бы у ее левого уха помещался малюсенький пейзаж – холмы, замок и дорога. А лицо Инос подошло бы к портретной галерее на стене старинной лестницы, семнадцатый век быть может. Нет, он слишком веселый, слишком легко адаптирующийся, слишком лукавый. Скорее шестнадцатый. Отрешенность, безкомпромиссность, не прощающее лицо, исполненное чувствов, все или ничего. В дальнем углу Роуз в одиночестве усердно растягивала подколенные связки бесконечно, гладя свои ноги ладонями сверху до низу. На самом деле у неё не было необходимости расстёгивать подколенные связки после стольких лет постоянных упражнений, так что, по-видимому, это была дань северному упорству. Всё, что делала Мисс Роуз, она выполняла аккуратнейшим образом. Жизнь реальность, жизнь вещь серьёзная, жизнь это длинные подколенные связки и получение хорошего места работы в недалёком будущем. Люси пожелала себе лучше относиться к Мисс Роуз и оглянулась, пытаясь отыскать глазами Дейкерс, как приятеля. Но головки с волосами как кудели, веселым личиком как у пони, нигде не было видно. Незапамятно не связанный шум и был там не о смогли. В открытую дверь на противоположном конце зала не вошел никто, но в зале несомненно ощущалось чьего-то присутствия. Люси почувствовала его сквозь пол галереи. Она вспомнила, что внизу по одной же лестнице, там, где стоял нетерпящий, была дверь. Кто-то вошел через эту дверь.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 Вызопила она и бросилась к свободному месту в ширенге, который кто-то заботливо оставил для неё. Ох, простите, Фрекен, очень прошу. Просто разве можно опаздывать на покаже? спросила Фрекен, проявляя к данному вопросу почти исследовательский интерес. О, нет, конечно, нет, Фрекен. Просто с намим, знаем. знаем. Что-то потерялось или сломалось. Если бы можно было приходить сюда голой, мисс Дейкерши, тогдаш сумела бы что-нибудь потерять или сломать.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 Все повернулись направо, и цепочкой по одному зашагали по жалу, ступая по твёрдому деревянному полу почти неслышно. Тише, тише, легче, легче. Возможно ли это? Оказывается, возможно. Ещё тише и тише ступали тренированные ноги, пока трудно стало поверить, что группа крепких молодых особ женского пола, каждой из которых весило около 10 стоунов, один стоун Равен четырнадцати английским фунтов, шесть целых тридцать четыре сотых килограмма. Английская мера веса. Раз за разом по кругу обходил зал. Илюша и покосилась на Генриету и тут же отвела глаза. Странно, даже больно было видеть нежную гордость, отражавшуюся на широком бледном лице Генриеты. Илюша ненадолго забыла о студентках там внизу и стала думать о Генриете, о Генриете с ее мешкообразной фигурой и совестливой душой. Генриетта, у которой были старенькие родители, не было сестёр, но которая обладала инстинктом на шестке. Никто никогда не спал ночами из-за Генриетты и не расхаживал в темноте возле её дома, и, наверное, даже не дарил ей цветы. Интересно вспомнила при этом Люси, где теперь Алан. Весной несколько недель назад она всерьёз решила было принять предложение Алана, несмотря на его аддамово яблоко. Будет очень мило, думала она тогда, испытать в виде разнообразия заботу о себе. Остановило её осознание того, что забота должна быть обоюдной, что ей не избежать штопки носков, например. Люся не любила ноги, даже ноги Алана. Генричи явно было осуждено скучное, пусть и достойное уважения жизнь, но получилось иначе. Если выражение её лица в тот момент, когда она за ним не следила, могло служить критерием, Генри это построило себе жизнь, которая была полной, богатой и дававшей удовлетворение. После встречи во время их первой доверительной беседы она сказала Люсе, что 10 лет назад, когда она взяла на себя руководство Лейсом, это был маленький и не очень популярный колледж, и что она и Лейс расцветали вместе. Теперь она фактически партнёр, кроме того, что директор партнёр в процветающем концерне. Но до того момента, как Люси застала её в расплох и увидела это выражение на лице Генриетты, она не понимала, насколько работа была единственным смыслом жизни для её старой подруги. Люся знала, что колледж был миром Генриетты. Генриетта ни о чём другом не говорила, но погружение в работу одно, а эмоция, отразившаяся на лице Генриетты, другое. Рассуждения Люси были прерваны шумом. Вытаскивались снаряды. Студентки закончили изгибаться на шведских стенках, складывать пополам, в результате чего становились похожи на фигуры на носах древних кораблей, и теперь выдвигали стойки с укошенными бумовами.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 Ародия пытки была готова, однако до натирания гулени ещё не дошло. Это будет позже. Пока же имело место перемещение. Парами, по одной из каждого конца бума, девушки двигались по нему, повиснув на руках, как обезьяны. Сначала в бок, потом назад и наконец вращаясь, как волчок. Они проделали всё это совершенно безупречно, пока не наступила очередь Роуз вращаться. Она согнула колени, собираясь впрыгнуть на бум, и тут же опустила руки и посмотрела на преподавательницу. На ее напрягшемся, усыпанном веснушками лице появилось выражение, похожее на панику. О, Фрекин, кажется, я не могу. Нонсенс, мисс Роус. Нонсенс, вздор, чепуха с французского, ответил Фрекин, подбадривая девушку, но не выказывая при этом удивления. Это явно было повторением сцены, случавшейся и ранее. Вы делали это превосходно еще, когда были младше, и сейчас, конечно, сделаете.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 С вами не будет, как было с кем-то. Дело в снаровке. На какой-то момент вы потеряли снаровку, вот и всё. Давайте ещё раз. Роуз опять впрыгнула на бум, торчавший над её головой. "Нет!" крикнула Шведка, и Роуз спустилась на пол, вопрошающе глядя на неё. "Не говорить. О, господи, я не могу сделать это". "Говорить. Я это всегда делаю, легко делаю, и теперь тоже". Так. Ещё дважды попробовала Роуз, и оба раза неудачно. Очень хорошо, мисс Роуз, довольна. Сегодня вечером, когда мы кончим заниматься, половину бума поставят так, как сейчас, и утром вы придёте и попрактикуетесь, пока снаровка не вернётся. Бедняжка Роуз, вздохнула Люси, когда оба бума были повернуты плоской, а не закруглённой стороной кверху для упражнений на равновесие. Да, очень жаль, согласилась Генриэта. Одна из наших самых блестящих студенток.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 Это та девушка, место которой заняла Тареза Де Тара, да? Да. Как приятно, что ты помнишь. Похожий случай. Каенн вдруг решила, что не может держать равновесие. Она всегда отличалась прекрасным равновесием, и у неё не было причин терять его. Но она стала качаться из стороны в сторону, спотыкать на пол на середине упражнения, и кончилось всё тем, что она села на бум и не могла встать, сидела и цеплялась за бум как маленький ребёнок, сидела и плакала. Какое-то внутреннее торможение. Конечно. Она вовсе не равновесие боялась потерять, но нам пришлось отослать её домой. Мы надеемся, что она отдохнёт, вернётся и закончит курс. Она была так счастлива здесь. Была ли, усомнилась Люси. Так счастливо, что произошёл нервный срыв, что превратил девушку, обладавшую прекрасным равновесием в плачущее, дрожащее, несчастное существо, цепляющееся за бум. Клюше стало смотреть на упражнения на равновесие, ставшие для обедняшки Кэни и ее Ватерлоу с новым интересом. Студентки сделав сальто подвое, вспрыгивали на высокий бум, садились боком, а затем медленно вставали в полный рост на его конце. Медленно поднимается нога, играют на свете мышцы, руки выполняют соответствующие движения. Лицо спокойное, сосредоточенное, тело послушное, уверенное. Закончив упражнение, девушки опускались на пятки, спина прямая, не напряжённая, вытягивали вперёд руки, охватывали бум, переворачивались в положение сидя боком и с него, сделав сальто вперёд, спрыгивали на пол. Никто не сбился, не сорвался. Точность была идеальной. Фракин никому не нашло нужным сделать ни одного замечания. Когда упражнение закончилось, Люся обнаружила, что всё это время не дышала. Она откинулась, расслабилась и глубоко вздохнула. Замечательно.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 которая споткнулась и потерпела неудачу на простом упражнении на боуме, а здесь в головокружительных прыжках демонстрировала великолепное искусство, требующее максимум мужества, контроля над собой и сноровки. Генриэта была права. Физическая работа Роуз была блестяща. Очевидно, она также блестяще играла и в спортивные игры. Её чувство времени было превосходным. И всё же это определение блестящее кости у застряла в горле Люси. Блестящее должно было относиться к кому-то похожему скорее на бо, прекрасному всем телом, мыслями, духом. Мисс Дейкерс, убирайте левую руку с опоры. Вы не на гору взбираетесь, правда?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 Они любят Фрекен не так ли, обратилась Люси Генриетта, когда студентки стали убирать снаряды на место. Они любят всех преподавателей, ответила Генриетта, и в её тоне прозвучал лёгкий отголосок тона Генриетты старосты. Нецелесообразно держать учительницу, которая не популярна, какой бы хорошая она ни была. С другой стороны, необходимо, чтобы они испытывали некоторое благоговение перед своими наставницами. Генриетта улыбнулась своей улыбкой, и их Преосвященство изволит шутить. Генриетта не очень была щедра на шутки. По-разному, но и Фрекини, мисс Люкс и мадам Лифевр внушают здоровое благоговение. Мадам Лифевр? Если бы я была студенткой, наверное, у меня коленки подгибались бы не от благоговения, а просто от ужаса. О, Мари очень добра, когда узнаешь ее поближе. Но ей нравится быть одной из легенд колледжа. Мари и не терпящий, подумала Люси. Две легенды колледжа, у той и у другого есть сходные черты. Они и устрашают, и пленяют. Студентки стояли цепочкой друг за другом и глубоко дышали, поднимая, опуская руки. Закончились 50 минут их сконцентрированности на движении, и вот теперь они стояли раскрасневшиеся и ликующие, удовлетворённые. Генета поднялась, собираясь уходить. Глюси последовала её примеру и, повернувшись, увидела, что позади них на галерее сидела мать Фрекен. Это была маленького роста полная женщина с пучком волос на затылке. Она напомнила Люсе фигурки миссис Ной, жены Ноя, какими их делают мастера, изготавливающие игрушечные ковчеги. Люся и поклонилась и улыбнулась той особо широко предназначенной для иностранцев улыбкой, которой пользуются, чтобы навести мост над пропастью молчания. А потом, вспомнив, что эта дама не говорит по-английски, но может быть говорит по-немецки, попробовала сказать фразу на этом языке. Лицо пожилой женщины просияло.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 Роуз не за чем была отставать от других на ярд или два, как она это сделала. Очевидным уголком глаза она увидела приближающуюся Генриету. Люси в подобных обстоятельствах убежала бы, но Роуз замедлила шаг. Увы, мисс Роуз нравилась ей всё меньше и меньше. Генриэта, поравнялась с девушкой и остановилась поговорить с ней. Люси со своей спутницей прошли мимо них. И лицо Шубидиво выражение веснушек щитова лица, повёрнутого к директрисе, внимавшего её мудрым словам, и вспомнила, что в школе они называли его елейным. Причём в данном случае Роуз смазала елей лопатой, подумала она. А мне-то тоже нравились веснушки, с сожалением проговорила Мюши. Bitte? Простите, переводя с немецкого. Но как следует обсудить эту тему на немецком было невозможно. Значение веснушек Люси мысленным жюром видела перед собой толстый том, набитый искусственно составленными словами, контаминациями и пресказаниями. Нет чтобы объяснить это, как следует, нужен французский язык, очищенный экстракт дружелюбного цинизма, какая-нибудь хорошенькая и краткая фраза, звучащая как взрыв. "Вы впервые в Англии?" спросила Люси. Они не стали следом за всеми входить в дом, а направились через сад к его переднему фасаду.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 Не всем нравится и наша свежая селедка в конце концов, но кусок мяса, зажаренный в духовке, яблочный пирог со сливками и холодная ветчина, такая розовая и нежная, все это восхитительно, просто восхитительно. Вот так Люся вдруг обнаружила, что гуляя по саду в летний день, обсуждают приготовление селёдки обваленной в овсяной муке и зажаренной, и пирога из овсяной муки на патаке, и диванширское блюдо из фруктов и мороженого, и тушёное мясо с овощами, и просто жареное мясо и прочие мясные яства. Люся скрыла существование пирога со свининой, потому что лично она считал его варварским блюдом.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 Возбуждение прошло, сошёл румянец, забылось удовлетворение от успешной работы. Лёсе даже показалось, что с них на время сошла молодость. Лица оказались усталыми и бездушными. Не все, конечно. Хассельд по-прежнему сохраняла свой спокойный благополучный вид, и лицо Бонеш сияло яркой краской, которую ничто не могло разрушить. Но большинство девушек выглядели опустошёнными, неописуемо утомлёнными. У Мэри Эннс, сидящей у самого окна, появилась складка, идущая от крыльев носа к подбородку, складка, которой здесь нечего было делать ещё по крайней мере 30 лет. Огорчённая, чувствуя себя неловко, как человек в разгар веселья, столкнувшийся с горем, Люси отвернулась от окна, и последнее, что она заметила, было лицо мисс Руус. Выражение на лице мисс Руус поразило её. Оно напомнило ей Уолберсвик. Но почему Уолберсвик Настороженная веснушчатая физиономия мисс Роус не имела ничего общего с обликом суровой гранд-дамы, такой была тетя Люси. Конечно, нет. Тогда в чем? Стоп! Не тетя она напомнила Люси, а тетя ну кошку. Выражение на лице у этой северянки, сидевшей в аудитории, было совершенно таким же, какое появлялось на мордочке Филадельфии, когда ей в блюдо наливали сливки вместо молока.